Глава двадцать четвёртая. Айзек скалистый. «Зато дети будут сильными». «Ты уверен?» — уточнил король, вместе со мной, наблюдая за Тайрусом, прикрывшись невидимостью. «Нет», — честно ответил я. Но начал сомневаться. «А это уже...» «Согласен», — кивнул его величество, не давая мне договорить. «Испугнуть нельзя, и доверять сейчас рискованно». Настал мой черед согласно мотнуть головой. Сейчас мы с Болеваром могли доверять только друг другу. Все остальные были под подозрением. Едва я понял, что Станиславу похитили вместе со Скольдом, я готов был разорвать всех голыми руками. Дракон бесновался, требовал найти, вернуть, спасти. И как же хорошо, что я сумел совладать с собой и начал действовать, исключив эмоции. Первое проверил Станиславу. Браслет был на ней, она была жива. Угрозы жизни не было. Это единственное, что меня радовало. К сожалению, определить, где она и с кем, я не мог. Второе. Аскольд. Разумеется, во дворце его не было. Вместо него перед зеркалом красовалась качественная проекция, о действиях которой мне и докладывал Тайрус. И вот здесь вставал главный вопрос. Предатель ли мой приближённый? Или просто не заметил подмену? С одной стороны, не заметить проекцию трудно, если знать, что это не принц, и проверить. «Был шанс, что Тайрус просто следил, не считывая магические потоки. С другой же стороны, тот запах, что я сумел уловить в лесу, неподалеку от дома истинной короля, был схож с его. Нужно его спровоцировать», — предложил король, как и я, заметив лёгкую нервозность Тайруса. «Не хочу спугнуть», — отозвался я, просчитывая варианты. «Их было не так много. Сейчас каждый дракон был под подозрением и рисковать было нельзя». Аскольда сейчас использовали как приманку. Не зря же с него сняли маячки, точно указывающие его местоположение. Со Станиславы сняли всё, что я успел на неё повесить. Правда, никаких записок я ещё не получал. Это обнадеживало Давало время предпринять некоторые действия, пока и меня не поставили перед каким-либо фактом. Я примерно понимал, что получу в послании. Приказ не мешать перевороту и присягнуть новому королю. Жаль только, что мы были ограничены в ресурсах. Рисковать и проверять, кто предан короне, а кто нет, не было времени. Я и так потратил непозволительно много на гувернёра и предотвращение истерики. Вернее, пытался предотвратить. Но на крики Анфисы всё же прибежала леди Макаровна, и слава первородным драконам, бабушка моей пары проявила не только необходимое хладнокровие, но и привела в чувство гувернёра, надавав ей пощечин и запретив разводить сырость. Стыдно признать, но тоном леди Макаровны проникся даже я, удивительная женщина. Разумеется, наш разговор не укрылся от слуг, пришлось брать с них нерушимую клятву верности, а затем звать короля. Кажется, Боливар был настолько погружен в свое горе, что даже не удивился моей дерзости. Даже появился почти сразу, спросив, нашел ли я Тайру, едва оказался в спальне. Я хотел тактично сообщить Его Величеству про новое похищение но пока я подбирал слова, леди Макаровна решила проблему по-своему, взяв слово и заявив. «Соберись, Величество, наши дети пропали». Голос садовника, тихо уточняющего у служанки про то, как у короля могут быть дети от этой женщины, потонул в скрики Анфисы и глухом звуке встречи мохнатой тушки с полом. «Аскольд». Только и выдохнул король с надеждой, посмотрев на меня. «Айзек, мы всех найдём и вернём. У нас попытка переворота, ваше величество. Не первое к слову, справимся». «Справимся», — повторил он за мной, приходя в себя. «Вместе мы сумели восстановить ход событий, даже нашли остатки магии троллей. Осталось выяснить, кто же так низко пал. Кто-то из наших собратьев, раз пошли на сговор с кровными врагами». Первым под подозрение пал Тайрус. И как бы мне не хотелось обратного, но он знал, что наблюдает сейчас за проекцией, а не за принцем. Я учил его сдерживать эмоции, относился как к равному и сейчас чувствовал себя преданным. Но голову я ему оторву не за собственные обманутые ожидания, а за Станиславу. Лорд Скалистый ментально обратилась ко мне Ниру, которую я отправил по остаточному следу магии троллей. Без особой надежды, но она смогла удивить. След тонкий, обрывается неподалёку от южной границы. Дальше шли горы и цепочки пещер, где можно было легко спрятать пленников. Скорее всего, Станислава и Аскольда с его родной матерью держали именно там. Вот только отправляться туда вдвоём было бы верхом глупости. «Только не говори, что ты сейчас думаешь про орков», хмуро перебил меня король, когда я начал делиться с ним своими мыслями. «Ваше Величество, вам не кажется, что сейчас не время меряться с орками?» «Ничем я с ними не меряюсь», — зло выдохнул король. «Сами справимся. Вы действительно готовы рискнуть вашей истиной, сыном, наследником престола и Станиславой?» Начал я терять терпение. «Я? Нет». Оставив Лару присматривать за Тайрусом, я связался с Эвором. Дома было спокойно. Анфиса успокоилась и больше не рыдала, предлагая советы по спасению своей Стаси. Леди Макаровна продолжала поражать своей выдержкой и хладнокровием. Переместившись в Орду, мы сразу направились к вождю. Боливар был не в восторге от того, что приходится просить помощи, да ещё и орков, но выбора не было. Иногда нужно забывать про гордость. «Похитили женщин». Выслушав нас, вождь нахмурился. «Истинных. Это неправильно. Это нарушает законы нашего мира. И не только», — дополнил я. «Его Величество Аскольд тоже!» «Смрадный бычий выхлоп!» — ругнулся знакомый женский голос. «Безволосые прыщавые жуки! Моего Аскольда? Да я...» Схватив топор, Дургуза, которая шла к нам, резко изменила траекторию движения, по пути отдавая приказы и собирая войско. «Орки помогут драконам!» — протянул вождь, растерянно смотря вслед дочери. «Членам семьи нужно помогать. Даже таким!» «А ведь она действительно его спасёт», — с нотками отчаяния произнёс король, — «и заставит жениться». «Зато дети будут сильными», — похлопал я Боливара по плечу, изобразив дружеский жест, незаметно придерживая дальнейших необдуманных высказываний.